Слезами не поможешь, ты требуешь невозможного. Нет ничего невозможного для дочери короля, — с гневом вскричала Изольда. Меня любят все подданные моего отца и охотно готовы жизнь свою положить, чтобы исполнить каждое мое желание. Они достали мне белого коня с черной звездочкой на лбу, достали золотую кошку с бирюзовыми глазами, «Достанут и звездочку с неба. Да, да. Они очень любят меня». «А за что они тебя любят? Что ты сделала для того, чтобы они тебя любили?» «Чем заслужила их любовь?» — спросила звездочка. «За что меня любят?» — изумилась Изольда. «Да ведь я дочь могущественного и богатого короля». «Я принцесса, и меня нельзя не любить!» «Ха-ха-ха!» — -ха", засмеялась звездочка. «Так значит, ты заслужила любовь только тем, что ты дочь короля? Но сама-то ты сделала хоть что-нибудь такое, за что тебя мог бы полюбить народ!» Изольда задумалась. Она хотела припомнить, что она сделала доброго в жизни. И не могла ничего припомнить. — А вот принцесса! — произнесла спустя некоторое время звездочка. — Я покажу тебе, что люди любят не одних, только королей и принцесс. Гляди туда, вперед! Изольда вперила глаза в темноту сада, раскинутого около замка. И вдруг королевский сад исчез. Вместо него Изольда увидела городскую площадь. Толпы народа заполняли ее. Посреди площади шел человек, просто одетый, с посохом в руках. За ним бежала толпа с громкими восторженными криками. Он скромно кланялся, отвечая на приветствие. На пути его попадались все новые и новые толпы народа. Лица всех обращались к нему с благоговейной любовью. Глаза людей восторженно устремлялись на него. — Кто этот царь, которого так горячо любит народ? — спросила звездочку Изольда. — Ты ошибаешься. Не царь это, а простой бедный человек, — ответила звездочка. Но этот человек нашел способ печатать книги, и этим распространил свет науки среди темных до сих пор неученных людей. Он принес огромную пользу своей стране, и народ благодарит его за это. Но смотри, я покажу тебе, за что еще можно любить людей. Поспешно прибавила звездочка. И разом исчезла городская площадь, исчезли и толпы народа, и человек, которому они поклонялись. И перед изумленными взорами Изольды выросла огромная зала. Посреди залы Было устроено возвышение, все засыпанное цветами. На возвышении стоял человек. Двое других людей венчали его голову лавровым венком. Люди, наполнявшие зал громкими криками, выражали свой восторг человеку в лавровом венке. Многие из них падали на колени и посылали ему со слезами тысячи благословений. Это должно быть могущественный король. Вон какие почести воздают ему люди, — произнесла Изольда. — О нет, не король это, — отвечала звездочка, — а врач, который нашел средства лечить людей от самых опасных, самых серьезных болезней. И благодарные люди, поняв всю пользу, принесенную им, горячо полюбили своего благодетеля. Но смотри... Смотри, Изольда, еще смотри! Заключила свою речь звездочка. Глянула Изольда. Где же дворец, зала с возвышением и человек в лавровом венке? Ничего нет, все исчезло. Только длинная, бесконечная дорога представилась ее глазам. По дороге идет путник, за ним бежит народ. Народ спешит забежать вперед, чтобы заглянуть в лицо путника, чтобы сказать ему несколько горячих слов любви и благодарности. И сколько преданности, сколько признательности сияет в обращенных на него глазах людей. — Кто это? — спросила звездочку Изольда, боясь, что снова ошибется, если назовет царем, сопровождаемого толпою человека. «Это недавний богач, теперь самый бедный нищий в стране», — пояснила звездочка. «Он все, что имел, роздал неимущим, все деньги и богатства, которые были у него, все до последнего гроша, и за это получил самое большое, самое отрадное сокровище — любовь народа». Сказав это, звездочка исчезла, исчез с нею и чудесный свет в комнате Изольды. а сама Изольда быстро уснула, утомленная необычайными впечатлениями. На другое утро рыцари, фрейлины и свита собрались у дверей принцессы, ожидая новых приказаний, новых капризов и желаний Изольды. Но принцесса ничего не приказывала. Что же дальше? Разве сказка уже окончена? — спросила я голубую фею, которая рассказала мне про принцессу Изольду. — Что дальше? — ответила она. — Вот что. На следующий день принцесса заявила, что она уже не желает иметь звездочку. Рыцари знали, как быстро менялись прихоти принцессы, и ничуть не удивились этому. Они стали терпеливо ждать нового приказания принцессы, Но прошел день, прошел другой, третий, и Зольда ничего не требовала, ничего не приказывала. Что случилось с Зольдой? Недоумевали рыцари и свита. В самом деле, что случилось с Зольдой?